Глава 24. От удивления Элиару тратил дар речи, но окончательно его добил не сам факт уничтожения ценного артефакта, неведение испуганно брызнувшей во все стороны, разорванной на миллионы кусочков тени драконицы, а то, что пронесшаяся над скальными берегами крупная птица, на самом деле вовсе не была птицей. А когда рядом с Тараном, Раздуваясь от гордости, ослепительно блистая на солнце золотистой чешуёй, довольно уверенно приземлился молодой дракон. Владыка золотого леса понял, что окончательно сходит с ума. Сереброкрылый изумлённо разинул пасть, впервые в жизни увидев золотого дракона. А тот умело сложил красивые крылья, с любопытством обнюхал оставшуюся от амулета яму и с довольным видом выпрямился. «Уже не воскреснет!» «Железно, папа! Я её очень качественно сжёг!» «И что это значит?» — грозно нахмурилась белка, не слишком-то удивившись необычному гостю. «Тор, с каких это пор ты не слушаешься отца и появляешься передо мной в таком неприличном виде?» «Кто?» — ахнул Элиар во все глаза, рассматривая молодого дракона. «Мама!» — возмущённо вскинулся тот. «Я чистый, и даже одетый, и вообще...» «Где твои братья?» Так же строго спросил Таран, нахмурившись прямо как белка. «А, это...» У юного дракона воровато забегали глаза. Но отвечать и не потребовалось. Прямо над ним блеснуло ещё два мощных портала, на землю обрушился целый ураган, поднятый сильными крыльями. А сразу за этим рядом с Тором величаво опустились два матово-чёрных дракона. «Вот негодник!» — пророкотал тот, что был покрупнее, и ростом почти сравнялся с Тароном. «Мам, прости, что не усмотрели, но этот хулиган самостоятельно открыл портал до Далиары. И так быстро, что мы только рты раскрыть успели, как его уже ветром сдуло. Пришлось вот следом!» «А что мне было делать?» — негодующе вскинулся золотой. «Дома сидеть, когда лабиринт разрушился, а по всему лесу гуляет мамин зов? Смотреть, как уходят наши кошки и собираются в стаю перевёртыши? Я что, дурак, прятаться за их спинами, когда владею такой мощью? Или, может, трус последний, что не рискну заступиться за мать?» «Успокойся!» — сочным басом рыкнул Таран, и Тор моментально осёкся. Правда, раскаяние на его лице, в смысле на морде, так и не появилось. Но потом он вспомнил о важном, беспокойно оглядел белку и пискнул. «Мамочка, ты в порядке? Прими приличный вид!» Строго велела и гончая, и Золотой мгновенно повиновался. Подпрыгнув, он неожиданно сделал сальто назад и упал на камни уже чумазым лохматым эльфёнком, на довольной физиономии которого красовалась заслуженная гордость. «Тор!» — деревянным голосом констатировал Элиар. «Действительно, Тор! С ума сойти! А те двое?» «Привет, Эл!» — хмыкнул боском дракон покрупнее. «Я гляжу-то свой венец почти опустошил. Надеешься, что я опять верну, как было?» «Тир?» «Точно, брат. А это Тебр». «Почему вы... Как это вообще?» «Да что тут, Торг, возьми, происходит?» Наконец не сдержал эмоции Элиар. «Да как тебе объяснить?» Ненадолго задумался Тиреэль. «Мы давно что-то такое чувствовали. Знаешь, когда внутри зудит что-то знакомое, но ещё непонятное. Что-то, что до жути хочется познать, но до поры до времени не получается. Когда отец перекинулся... Ну, ты же знаешь, мы от ус не стали отказываться, чтобы снова не получилось, как в прошлый раз. В общем, нас с братом тоже зацепило. Сперва, правда, мы не поняли, от чего так ломает кости и почему в голове послышались ваши голоса. Но когда сообразили, что к чему, то так разозлились, и... Элиар поморщился. «Я понял. Мы опять остались без чертогов». «Как миле». «Чудесно!» — неожиданно прошептали ему в самое ухо, а вокруг шеи обвели снежные руки. «Здравствуй, любовь моя. Как ты тут без меня? Что натворил без присмотра?» «Мелисса?» — вскрикнул светлый, молниеносно развернувшись и неверяще уставившись на супругу. «Ты что тут делаешь?» Но тут его взгляд остановился на её округлившемся животе, на мгновение дрогнул и тут же смягчился. «Ну, зачем ты так рисковала?» Осторожно обняв жену, Ильяр коснулся губами доверчиво подставленной щеки. «Девочкам ещё рано. Не надо было. Боже, как я по тебе соскучился. Когда ты прошла порталом, кто тебя провёл? Траш, конечно». «Одна?» «Нет, с Карашем!» — лукаво улыбнулась милиса с любовью заглянув в горящие тревогой глаза мужа. «Со мной всё хорошо, честное слово. И с девочками тоже. Мы очень скучали». «И я...» — тихо вздохнул Элиар, баюкая её как ребёнка. «Мне так вас не хватало!» Белка, убедившись, что дочь в надёжных руках, покосилась на младшего сына. Оглядела его перепачканную физиономию, порванная на коленках штаны, босые, как всегда, пятки, и покачала головой. «Это ты называешь чистый Тор откровенно смутился, что, впрочем, не помешало ему подойти и крепко её обнять, бормоча под нос неубедительное оправдание. «Мыться!» — строго велела она, пригладив его торчащие во все стороны вихры. «Немедленно!» а потом домой». «Может, сначала домой, а мыться уже потом», — робко предположил юный эльф. «В таком виде? Чтобы золотые сказали, будто к ним наведался демон?» «Да всё равно меня уже видели. Какая разница, как я хожу и в чём?» «Большая», — непреклонно отозвалась белка и легонько оттолкнула сына. «Хватит спорить». «Ныряй и лети обратно, пока наш лес не сошёл с ума без хозяина». «Я знаю, ты давно с этим справляешься, так что марш к нему». «Так хмеры же все здесь». «Там и без хмер есть кому пугать народ в новых землях. Ты же не хочешь, чтобы вораны расползлись по окрестностям, а твои обожаемые зверги бросились искать добычу за кордоном». Тор обречённо вздохнул. «Иди», — поддержал супругу Таран. Без лабиринта справляться с ними гораздо труднее. Так что учись сразу. Если что, крикнешь, я услышу. Юноша вздохнул ещё тяжелее, с острой завистью посматривая на растерянно жмущихся к скалам драконов, которых никогда в жизни не видел. Но делать нечего, приказ есть приказ. Надо выполнять, даже если очень не хочется. Поняв, что поблажек не будет, он вздохнул в третий раз, молниеносно обернулся, подпрыгнул, уже привычно поймав крылом ветер, с шумом взлетел, провожаемый скептическими взглядами родителей. Потом выскочил за пределы скального берега, с огромной высоты ухнул головой вниз в море и лишь потом, с некоторым трудом снова набрав высоту, стряхнул с себя ледяные брызги. Коротко крикнул, пугая заполошенных чаек. Наконец сотворил небольшой, но очень мощный портал и исчез из виду, отправившись выполнять трудную работу по усмирению своего необычного дома. Тир и Тебр проводили его долгими взглядами, но потом тоже встряхнулись и выразительно уставились на стаю. Драконы явно чувствовали себя не в своей тарелке. В одночасье, лишившись прежних устоев, заново обретя и тут же потеряв свою мудрую, но оказавшуюся совсем незаботливой мать, Узрев прямое опровержение ее словам, совсем еще молодую стаю сородичей, они неожиданно так растерялись, что просто не знали, куда себя деть. «Что с ними будет?» — наконец негромко спросил Тир, почувствовав их смятение сразу осознав, чем грозит стае эта непростая ситуация. Таран пожал плечами. «Не знаю. То Аркан». Чёрные крылья неуверенно оглянулся на собратьев, но даже сереброкрылый был не в состоянии подсказать ему, как быть. За этот день стая пережила слишком многое. Когда-то у них не стало дома, потом не стало матери. Теперь же и последняя надежда угасла, а вместо неё в душах крылатых поселился никогда не знаемый страх. Что теперь делать им, осиротевшим и ослабленным? Куда идти, если могучие чужаки решат захватить мир и изгонят побежденную стаю? Поединок ведь шел между стаями, значит, чужаки в своем праве. Что бы там ни говорила их мать, но последнее слово останется именно за новичками. Тогда как старым драконам придется безропотно уйти, признав право силы, право чести. И результат суда, на котором они оказались по разные стороны трибун. О чём задумался, братец? Вырвало то аркана из невесёлых размышлений белка. Дракон криво усмехнулся. Честно говоря, не знаю, как поступить. А что вы хотите? А какие у нас варианты? Да какие, пожалайте, искренне удивилась Гончи. Если вам есть куда возвращаться, идите себе с богом. Если нет, то оставайтесь и попробуйте возродить гнездо. «Мешать вам не станем. У нас свой мир и свои братья. Чужого нам давно не надо». То Аркан недоверчиво посмотрел. «Вы оставите этот мир нам?» «Да он всегда был вашим», — пожалу плечами Белка. «Вы его сотворили, вы за ним присматривали. Потом, правда, бросили. Но это не мешает вернуться и начать всё сначала». «Ты говорила о драконицах». Нерешительно напомнил сереброкрыло, и стая взволнованно загудела. «У нас они скоро появятся», — кивнула гончая. «Пока две, но потом, может, будет и больше. Как вы слышали, самую большую вашу проблему мы, как и надеялась мать, всё-таки решили. Женщина у нас скоро будет в достатке. А поскольку в каждой лаэрте течёт маленькая толика крови то аркана то в каком-то смысле все они вам ровне». Причём что-то мне подсказывает, что в будущем это случится в буквальном смысле слова. «Начиная с тебя», — промурлыкал Таран, взъерошив носом макушку жены. «Раз уж наши дети начали меняться вместе со мной, то и ты долго в стороне не останешься». «Может быть», — не стала спорить Белка. «Но пока мне и так хорошо». «Это пока...» Совсем тихо прошептал он, обдав её шею горячим дыханием. «А вот когда я тебе покажу, на что способно моё тело...» «Не думаю, что ты откажешься от новых впечатлений». «Так, а ну без намёков. Мне твоего темперамента и сейчас за глаза и за уши хватает». «Тарен, ты что задумал?» «А ну не смей меня хватать». Дракон с тихим смехом оставил гончую в покое, но напоследок всё равно пощекотал её лопатки кончиком длинного хвоста и обдул жарким ветром невысказанного желания. «Так что вы решили?» — подчёркнуто отвернулась от него белка. Сереброкрылый неуверенно помялся. «А посмотреть на ваших драконец можно?» Наконец осторожно уточнил он. «Можно». Но лет эдак через двадцать, или лучше через сто. Они пока ещё даже не родились, а те, что родились, уже нашли себе пару. Правда, в тёмном лесу остались другие эльфийки, но тех вам придётся ждать ещё дольше. Для них превращение начнётся не через одно столетие. И то, если владыка разрешит. А он, как мне кажется, на это не скоро согласится. «Хотя, конечно, поговорить с ним вам никто не мешает». Драконы, оценив перспективы, смиренно вздохнули. «Тогда мы останемся», — грустно сказал Туаркан. «Если, конечно, вы не возражаете». «Да ради бога!» — устрашающе широко зевнул Таран. «Так даже проще. Портал я уже наладил». Так что не придётся искать вас заново, если вдруг понадобится о чём-нибудь спросить. Мы же недавно драконами. Надеюсь, вы не станете возражать против гостей». Туаркан удивлённо округлил жёлтые глаза. «Вы хотите сюда прийти?» «Почему нет? Если кусаться не будете и детей мне не поцарапаете, то можно и прийти». Тир и Тебра весело переглянулись. «Признаться нам порядком надоело мутузить друг друга. Хочется уже новых партнёров, чтобы посильнее и позадиристее. Да и зубы что-то начинают чесаться. Ты же не дашь нам портить лес или золотые чертоги». «С чертогами что хотите, делайте. Чужое!» Небрежно отмахнулась от сыновей Белка, не заметив возмущённого взгляда Элиара. «А вот наш лес... Ни-ни...» «Поймаю за обгрызанием деревьев, пеняйте на себя». «Деревья перевёртыши грызут», — подозрительно серьёзно отозвался Тир. «Мы пока только ломаем». «Всё равно накажу». «Хорошо, хорошо», — со смехом отступил Тебр. «Мама, мы всё поняли. Никаких руин и новых впадин. Только почаще напоминай об этом Тиру, и всё будет в порядке». «Вот зараза». Рыкнул тир и тут же сбил брата с ног мощным ударом крыла. Тот проворно вскочил, отряхнулся, подняв под собой небольшой ураган, а потом плюнул на приличие и ринулся на нахала, посмевшего извалять его в пыли. Какое-то время они весело барахтались, а потом взмыли в небо, азартно пихаясь, толкаясь и норовяя окунуть друг друга в морские волны. «Вот и я об этом», — задумчиво проследил за сыновьями Таран. Стоит только отвернуться, как весь лес уже в руинах. Даром, что выросли. А порой всё равно хуже Тора. Туаркан, тебя не смутит присутствие этих драчунов в своей стае? «Стая не моя», — отчего-то насторожился дракон. «А чья?» — заинтересовалась белка. «Ну, вообще-то стаей всегда управляла мать, но теперь её нет, так что...» то Аркан нерешительно взглянул на Гончию. «Из матерей осталась только ты». «Чего?» «Ну, ты ведь тоже мать», — совсем растерялся чёрные крылья. «Для кого как?» — отрезала гончи «Для своих, может, и мать. А вот как к вам обращаться, пока не знаю. Ты, между прочим, старше меня лет на... цать. Даже Таран приходится тебе дальним потомком «Так что какая уж тут мама?» «Возраст не имеет значения», — пожал плечами Туаркан. «И степень родства тоже. По силе и значению встает и мать». Белка насупилась. «Чего ради мне брать вас под своё крыло?» «Им просто некуда идти, малыш», — озвучил очевидная Таран. «И некому доверить опустевшее гнездо». Может, когда-нибудь один из них сумеет очаровать кого-то из наших девочек. Но пока до этого далеко. А надежда на лучшее нужна уже сейчас. Без надежды даже у драконов скоро опустятся крылья. Белка хмуро оглядела мнущихся и отводящих взгляды драконов, но никто не возражал. Посматривали на неё осторожно, искоса, а всё равно с надеждой. По их закону она оказалась сильнее их прежней матери одержала верх на суде чести и доказала, что является настоящей, несмотря на внешний вид и размеры. «Она мать», — как сказал Туаркан, — «а всё остальное неважно». Таран вопросительно заглянул в её глаза. бел «У меня мерзкий характер», — на всякий случай предупредила она, но Туаркан лишь слабо улыбнулся. «И правила в стае строгие». «Чуть что не так сразу по морде. Ясно?» «Да», — кротко отозвался «Чёрные крылья». «Я не терплю подхалимства», — также ворчливо объявила гончая. «Но и те, кто спорит до Одри, тоже не переношу. У моих кошек и волков есть право вызова в любое время, если им покажется, что я теряю хватку». «У нас не принято бросать вызов матери». «Знаю». Но если такое случится, пусть дураки не обижаются, если я поломаю им крылья или вышибу пару клыков. Наглость должна быть наказана. А вот умение вовремя отступить заслуживает внимания. Я всё понял. Так же послушно кивнул дракон. Ещё я не люблю, когда меня будят по утрам, буркнула белка. Могу с просонья челюсть сломать нечаянно. И терпеть не могу, если норовят спросить про каждый пустяк. Со своими-то я уже привыкла и давно дала им волю. Даже уходить собралась, чтобы жили своим умом. Но сегодня некоторые тут так напортачили, что я, пожалуй, обожду немного. Её прервал на редкость слаженный, полный ликующего восторга рёв хмер, которому вторил довольный бас перевёртышей. Ишь, обрадовались». Недовольно покосилась гончая. «Знают, что гонять буду ещё больше, а всё равно вопят. Таран, учти, этим крылатым я поблажек не дам, если попросят об услуге». Да я и не сомневался. Нежно дохнул на неё огнём муж. «Они потом ещё спасибо скажут, что ты за это взялась. И чтоб с пустяками не приставали. Всё будет, как ты захочешь, любимая». Белка сердито зыркнула на Подхалима, посопела, поворчала, подумала, да и махнула рукой. «Торг с вами. Если что понадобится, обращайтесь. То, Аркан, тебе следить за порядком в моё отсутствие, а Серебряный тебя заменит, если надумаешь куда-нибудь сбежать от этого безобразия». «Благодарю», — церемонно поклонились оба дракона. «Меня зовут Белка» все еще сердито поправила она. Или «Рэ, рэ как обзывают вон те типы. «А никакой матери мне не надо. Хватит от того, что дети зовут. А внуком я и вовсе запрещаю называть себя как-то иначе». Тарен благодарно потерся об нее жестким ухом, и она, наконец, растаяла. «Ради тебя, ушастик, я на это иду. Только ради тебя, Этуаркана» который когда-то подарил жизнь нам обоим. Я знаю, родная, спасибо. Тир с хитрой усмешкой покосился на зажмурившегося от удовольствия отца, которого белка без задней мысли принялась чесать за ушком. Тебр хихикнул, с трудом представляя себе, как они теперь будут жить, если в проклятом лесу больше не осталось лабиринта. Но потом махнул рукой и решил, как-нибудь сладят после чего огляделся, лихо подмигнул присматривающемуся к нему молодому дракону, махнул хвостом, чувствуя неподдельное удовольствие от ощущения своего нового, удивительно сильного тела, и, наконец, заметил вокруг себя что-то неправильное. «Эй, а где дедушка?» Лер Адрос, обреченно присевший на какой-то валун, с тоской встретил внимательный взгляд милисы равнодушно отметил про себя ее красоту, также бесстрастно констатировал, что она очень похожа на мать. Без особых эмоций подумал, что Элиару повезло, а потом отвернулся и мертвый уставился на безобразный завал, под которым оказалась похоронена его собственная дочь. «Тиринель?» — переспросила белка, быстро обняв Миле и почти сразу сыновей, оказавшихся как две капли воды, похожих на отца, и на подрастающего младшего брата. Да что с ним сделается? Наверняка дрыхнет без задних лап или опять пытается сделать какую-нибудь глупость. «Эй, Тиль! Ау!» «Вылезай, бессовестный эльф, не заставляй нас нервничать! Если ты там в глубоком обмороке, то я ещё пойму. Может быть, когда-нибудь. А если опять собрался испустить дух, то так и знай, найду и лишу хвоста». Владыка и алара вяло подумал, что она зря старается и прячет за внешней бравадой нешуточное беспокойство. Их обоих уже не вернуть. Там, где рухнула половина скалы, нечего даже пытаться отыскать живых. И пусть Теренель был силён, пусть кинулся на помощь его маленькой девочке, пусть попытался её спасти, но... Белка уперла руки в бока. «Ну всё». Моё терпение лопнуло. «Если он не появится тут через пару секунд...» «Он не появится», — так же бесстрастно отметил про себя Лер Адрас. «Как и Лана». «Так, время вышло», — громко крикнула Белка, выжидательно уставившись на груды беспорядочно наваленных камней. «Тиль, я тебя сейчас...» «Не надо, малыш». Обеспокоенно вздохнула гора, затем зашевелилась. «Подожди, я сейчас...» Владыка Эолара ошеломлённо вскинул голову, не веря, не смея даже подумать о том, что под лавиной мог кто-то уцелеть. Но завал действительно начал стремительно разваливаться на части, выпуская из-под тяжёлых, неохотно раскатывающихся в стороны камней гибкое чёрное тело, покрытая крупной змеиной чешуёй, длинный хвост, больше похожий на гигантского питона, узкую треугольную морду со смущенно горящими глазами, а ещё сравнительно тонкую шею и широкие, сведённые вместе кожистые крылья, под которыми совершенно спокойно сидела... «Эллана», — прошептал растерянный отец, уже не зная, чему верить. Но на сгибе чёрного крыла действительно сидела живая и невредимая дочь и с несказанным удивлением оглядывала царящий вокруг бардак. «Элана!» «Отец!» Опомнившись, эльфийка подскочила с удобного места и едва не бросилась со всех ног. Но потом вспомнила о чём-то, смутилась, дождалась, пока огромный дракон вернёт себе прежний вид, позволила ему взять себя за руку и только тогда подошла. Немного растерянная, потрёбанная, но кажется невероятно счастливая. «Ну?» — строго оглядела Терения Лебелка. «Надеюсь, ты успел сделать ей предложение?» Илиар гадко хихикнул, но Тиль только с достоинством кивнул. «Стоило так долго ждать, чтобы целовать ей руку и говорить всякие глупости под ливнем из падающих на голову камней». Впрочем, может, один из них всё-таки правильно тебя стукнул, раз ты, наконец, решился. А то я начала бояться, что мы зря сюда явились и распинались про династический брак». «Эллана ещё не дала согласия», — настороженно покосился на Лера Адрас и Тиль. «Это уже мелочи», — пренебрежительно отмахнулась Гончия. «Главное, что ты про руны ей успел сказать, а остальное переживёте». «Ради своей пары всё можно пережить. Даже резкое усиление собственного дара и неожиданное превращение торг знает в кого. Правда, Таран?» Элиар поперхнулся. «Ты что, знала, что Этиль так может?» «Скоро и ты сумеешь», — пожала плечами белка. «После того, как один из вас едва не зашиб меня крылом в постели...» Было трудно не понять, к чему идёт дело. А поскольку Тиль провёл в лабиринте не один день и тоже многому научился, то это был лишь вопрос времени. Другое дело, что сегодня ему пришлось поволноваться, и окончательное превращение произошло раньше, чем я думала. Всё-таки ваш огонь реагирует в первую очередь на эмоции, а его сегодня здорово подстегнули. Но так даже лучше, как мне кажется». Особенно потому, что Эллана все-таки уцелела. «Кстати!» Гонча повернулась к смущенно улыбнувшейся Эльфике и строго спросила. «Ты зачем сюда примчалась, дитя природы? Тебе было велено ждать во дворце и носа наружу не казать. Велено было за порталом следить и волков моих отговаривать от опрометчивых поступков. И что в итоге?» «Чёрный, белый, рыжий! Где вы, мои наглые звери? Быстро явились сюда и объяснили, какого торка вы позволили ей совершать глупости». От глухо урчащей толпы перевёртышей немедленно отделились три проворные тени и буквально прыгнули через всю площадку, едва не отдавив хвост возмущённо рыкнувшему Тиру. «Спешили, амулет, надо было доставить. Опоздали». Донеслись до поражённого владыки сумбурные мысли перевёртышей. «Ой, Бел, это же я их попросила!» — поспешила вмешаться Элана. «Они возражали, но я так беспокоилась, что уговорила Леенара и сбежала. А они пришли сюда уже за мной, через портал Элиара». «Какая же ты шустрая!» — с укором посмотрела на владычицу Белка. «Надеюсь, от Тиля хоть не сбежишь?» Эльфийка очаровательно порозовела и совсем смутилась. А когда перехватила вопросительный взгляд Тириниэля, смутилась ещё больше. Виновато покосилась на обалдевшего от таких новостей отца и торопливо мотнула головой. «Нет». «Так да ладно», — успокоенно отвернулась Гончия. «Всё, больше не ворчу». «Раз уж ты смогла растопить замёрзшее сердце нашего Тиля, я тебя прощаю». «Сердце растопило мне ты, Ягоза», — неожиданно улыбнулся владыка Лаэрты. «Ещё шесть веков назад, когда сохранила мой род, дом и сына». «А как же Илана?» — усмехнулась Белка. Тиль долгим взглядом посмотрел на свою нежданно-негаданно найденную пару и улыбнулся снова. Только на этот раз совсем по-другому. Она заставила моё сердце снова биться, Бел. И помогла ему по-настоящему ожить. «Вот это хорошо!» — совершенно серьёзно отозвалась Гончия. «Всё же союз будет надёжнее, если мы станем родственниками. Да и с рунами я вам так и быть помогу. Тарану давно не хватает младшего брата. Кстати...» «С вас добрая свадьба, ушастый». «Нет, ад, это я не тебе. И чтобы свадьба была, что надо. Не такая подстава, как моя последняя». Лер Адерос наконец позволил себе улыбку и крепко до боли обнял дочь. «Ну, белка, ну, гончая, ну, бестия хитрая. Что поделаешь, если она и здесь оказалась во всем права? Что можно сказать, раз она давно обо всём этом знала? Что вообще можно сделать рядом с этой неподражаемой кошкой, у которой все ходы продуманы на сотню шагов вперёд? Правда, он совсем не ожидал, что всё повернётся таким образом. Но спасителю единственной дочери он был готов доверить всё, что угодно, включая дворец, источник, лес, который эти чужаки тоже постарались сберечь, а также свою маленькую девочку, с трепетом взявшую за руку сурового эльфа. И весь свой спокойный мир, который под защитой такого владыки, очень скоро по-настоящему расцветёт. При виде бережно обнявшего Илану отца и её счастливых глаз, Таран негромко хмыкнул. Но потом всё-таки не выдержал. Вытянув длинную шею, прижался к жене как можно теснее и тихонько заурчал. Наконец его тело стремительно поплыло, растаяло, а ещё мгновение спустя он уже крепко обнимал её самыми обычными руками и позабыв обо всём на свете, с наслаждением шептал в маленькое ухо: "Моя, всегда только моя, рэр иллаэрта. Всегда знала, что драконы жадные". Улыбнулась Гончая. "А ещё Они невероятно ловко умеют прятать свою настоящую суть. Правда, родной?»